Прибранном кабинете практически не было заметно следов неумолимого времени, которое гладало здание без присмотра человека. Тут уже навели порядок. Судя по всему, новый хозяин кабинета озаботился тем, чтобы от налета пыли и грязи избавили не только пол и кожаную мебель, но и стены, и даже потолок, Напротив массивного стола, за которым в большом кресле расположился господин-координатор, Стас оказался некрупным мужчиной лет сорока с резкими, словно на контрастном портрете, чертами лица. Смотрел он доброжелательно и даже улыбался, но вид при этом имел отсутствующий. Слева от него на столе Стоял большой металлический кубок, на котором виднелись выгравированные бегущие люди. Стас выслушал короткий доклад беса и отослал того легким взмахом руки. Барственный жест Егору не понравился, но преждевременные выводы делать он не спешил. «Я рад, что вы хотите присоединиться к жителям Уралабурга». — проговорил координатор Ста с таким равнодушным тоном, словно диктовал письмо секретарше. — Правила у нас простые. Утром дружина делится на взводы и отправляется патрулировать кварталы. Вы можете идти вместе с охраной и заниматься полезной деятельностью для нового города Уралобурга. А можете оставаться в спальных помещениях. В этом смысле у нас полная свобода. Но рекомендую все-таки идти. Вечером ваша успешная работа превратится в еду и право ночевать в безопасном месте. Бригадир проверит объем собранного, возьмет налог и назначит паек, а также выделит место под хранение ваших вещей. Чем больше вы заберете сейчас, тем богаче станете потом, когда Уралобург поднимется и окрепнет. «Свободный рынок и демократия — вот залог успеха нового города!» Егор принюхался. В кабинете едва различимо пахло какой-то курительной смесью. «Да мы пока еще никуда не собирались присоединяться», — осторожно начал он, стараясь поймать взгляд Стаса. «Нам сперва хотелось узнать, известно ли вам, что произошло». «Почему случилась катастрофа?» «Взамен у нас есть важная информация о тех, чьи тела сохранились». Стас впервые осмысленно взглянул на них с Максом. На лице его проступило удивление. «Ребята, куда вы лезете?» — изумленно осведомился координатор. «Мы готовы вас принять. Какая еще информация вам понадобилась?» «Хотите ночью одни остаться? Без охраны?» «Валяйте, город большой, я вас не держу, но...» «Не советую далеко уходить, в одиночку редко кто выживает». «Неужели трудно сказать, что известно о катастрофе?» «Неожиданно встрял Макс. Мы, парни, не последний сорт, и в охране, между прочим, пригодились бы запросто, но что-то же вы знаете о том, что случилось». Стас рассеянно похлопал глазами, но ответил уже вменяемо. «Да никто ничего толком не знает. Это произошло разом и со всеми. Мы много кого успели опросить за те пару недель, что прошли с начала пробуждения. Никто ничего особенно не помнит. Все занимались своими обычными делами. И вдруг — бум! — проснулись уже здесь». «Пару недель?» — переспросил Егор. «Это подтверждает мою гипотезу. Я очнулся пять дней назад. Значит, люди в городе просыпаются постепенно, понимаете? Значит, можно считать практически доказанным, что все, кто не превратился в кости, еще проснутся. Все эти люди на улицах, в домах, машинах и трамваях. Они живы, понимаете?» Координатор мгновенно напрягся. Внимательно посмотрел на Егора. Он больше не был похож на обкуренного чинушу. «К сожалению, не так все просто», — сказал Стас, поднимаясь со своего кресла и делая знак приятелям, чтобы те сидели. «Лишь малая часть те, кому очень повезло, сумела выжить. Остальные — трупы, чье отравленное мясо не едят даже дикие звери». Стас прошелся по кабинету и остановился у Егора за спиной. «Э, «Что с руками?» — внезапно спросил он, меняя тему. «Порезался» — односложно ответил Егор. «А Макса вон собака покусала. Мелочи почти зажило Так что со спящими?» «Мы тоже сначала думали, что все спят, но оказалось, что это не так». Мне бы очень не хотелось ошибаться, но, увы, выжила лишь малая часть людей. Понимаю ваше разочарование. Не исключено, что многие близкие вам люди, которых вы считали просто спящими, на самом деле умерли. Крепитесь! Мы соберем все оставшиеся ресурсы и выживем на зло всем катастрофам и пирам. «Мне доброжелотелем казалось короткая пламенная речь истащила координатора он вернулся к своему креслу и опустился в него почему вы так решили нахмурился егор на чем на чем основаны все эти ваши выводы по вечерам по бригадам ходит отец про копий ушел от ответа стас Он рассказывает людям все, что они хотят знать, и отвечает подробно на все вопросы. Но лучше, если вы будете задавать поменьше вопросов, а побольше работать. Хотите стать успешными и богатыми? Работайте на себя, пока предоставлена такая возможность. Обогащайтесь, и остаток жизни проведете в роскоши. В бригадах много молодых женщин. Можете завести себе временных жен. Хотите иметь не одну женщину? Работайте. Работайте лучше. Присматривайте себе жилье, укрепляйте его как следует и берите хоть пятерых. У нас свобода. А теперь простите, но у меня мало времени. Новый город, новые заботы все дела». Присказка про дела, уже неоднократно слышанная от беса, царапнула Егору слух. Стас взял со стола металлическую палочку и стукнул ею по кубку. Открылась дверь, и в кабинет заглянул человек в темной рубашке с длинными рукавами, кожаной жилетки и с двумя пистолетами в плечевых кобурах. — Ау! «Отведи в шестую бригаду», — распорядился Стас и уставился перед собой, словно читал какие-то невидимые документы. «Пойдемте», — велел человек в жилетке, — «на месте вам все объяснят». Уходя по пустому коридору, Егор незаметно обернулся. Сквозь неплотно прикрытую дверь кабинета было видно, что координатор лежит на столе, уронив голову на скрещенные руки. Судя по скучающему выражению лица, человек в жилетке ничего особенного в этом не видел».